Глава вторая. Для того, чтобы понять что-то, мы часто рассматриваем это вблизи или даже под электронным микроскопом, но иногда правильнее отодвинуться во времени над полотном эволюционного художника, чтобы оценить красоту открывшегося. История гриппа в России до испанки. Инфекционные болезни на протяжении столетий и тысячелетий не только уносили жизни миллионов людей, но и непредсказуемо влияли на итоги военных походов и осад. Жизнь сильных мира сего также была тесно связана с болезнями, которые свирепствовали в то время. Следует упомянуть, что инфекционные болезни прошлого есть и сегодня, но они выглядят по-другому. Просто потому, что мы научились их лечить и не давать им распространяться. Нет и того страха перед ними, который существовал веками. Изменилось не только распространение опасных заболеваний, но и те тяжелые формы, в которых они могли проявляться в популяции. Например, могу упомянуть, что частой причиной инсультов еще сто лет назад была не болезнь, известная сегодня человечеству под названием атеросклероз, а нейроваскулярная форма сифилиса. И, пожалуй, самое распространенное заболевание на нашей планете – это грипп. Им болеют люди всех рас, полов и возрастов. Наибольшую опасность он представляет для пожилых и старых людей, уже имеющих так называемые возрастзависимые заболевания (ВЗЗ) и гериатрические синдромы. Именно этим людям сложно противостоять любым воздействиям среды, в том числе вирусным атакам, и поэтому велик риск развития серьезных осложнений и даже летального исхода. Тяжело болеют и маленькие дети, так как иммунная система и все прочие системы адаптации организма у них еще не полностью развились, поэтому заболевания нередко сопровождаются осложнениями. Интересно, что в северном полушарии люди чаще болеют гриппом осенью и зимой, а южным – весной и летом. Ближе к самому экватору частота случаев гриппа не зависит от времени года. Все это доказывает важнейшую роль факторов среды, в которой находится человек и вирус. Если человек переболел гриппом, то вирус оставляет после себя пожизненный иммунитет. Это означает, что один раз переболев вирусом, человек уже никогда им снова не заразится. Но тут есть одно «но». Вирусы обладают способностью очень быстро меняться, то есть мутировать. И такие изменения вируса позволяют ему уходить от воздействия уже выработанных антител организма. И именно этой изменчивостью объясняется недостаточная эффективность вакцин против гриппа. Они, как военные, которые готовятся, но всегда только к войнам минувших лет. Именно поэтому к прошлой разновидности гриппа у нас остается пожизненный иммунитет, тогда как человека поражает уже мутировавший вирус к которому нет антител. И все повторяется снова, а имеющиеся антитела к прошлой разновидности гриппа становятся бесполезными, как рогатка в век стрелкового оружия. Пишут, что грипп известен еще со времен отца медицины Гиппократа. Не знаю, может быть и так, но мы и сифилис от гонореи не могли отличить до 1 3 XIX века. И даже в эпидемию испанки врачи не знали, что она вызывается вирусом, И до 1933 года считали, что болезнь вызывает грамотрицательная бактерия – палочка Пфайфера. Этими рассуждениями я хочу сказать, что в давней истории о гриппе можно писать многое. Но будет ли это правдой? Тем не менее, уже в XII веке появилось описание одной из первых крупных вспышек подобного заболевания на территории Европы. Однако сегодня точно доказать, что это были именно эпидемии гриппа – опять не представляется возможным, так как они смешивались с эпидемиями других болезней. На протяжении многих столетий грипп и гриппоподобные заболевания фигурировали под различными названиями. Моровое поветрие, повальная болезнь, заразная горячка, катаральная лихорадка. К первому из записанных вспышек гриппа в Российской империи относят эпидемию 1799-1803 годов. Эпидемия началась в Сибири, и уже осенью достигла Москвы и Петербурга. Следующая эпидемия гриппа дошла до России осенью 1830 года, охватив обе столицы империи. Временем ее окончания в России считается 1833 год. Затем в Российской империи был ряд вспышек гриппа. В 1847, с 1855 по 1858 и... В 1886 годах эпидемия 1886 года стала первой в России, когда четко зафиксировали количество случаев заболевания. Эта атака гриппа, как полагали, пришла из Азии и затем перекинулась на Европу, за что и была названа там «русским гриппом». Гриппом заразились 825 686 человек. В 1897 году болели... 765 914 человек, в 1898 году 971 823 человека, в 1899 970 854 человека, в 1900 году 1 329 788 человек, а в 1905 году уже 1 600 000 человек. Следует отметить, что численность населения Российской империи в начале XX века была примерно такой же, как численность населения России начала XXI века, но при этом имела другой возрастной состав. Вот как об истории гриппа 20 октября 1918 года, это начало пандемии испанки в Москве, писал микробиолог-профессор Диатроптов. Последние месяцы перед населением Европы и, в частности, России встала новая угроза. Появилась эпидемия так называемой испанской болезни, быстро принявшая широкое распространение. Массовая заболеваемость, местами очень высокий процент смертности, невольно выдвигает вопрос, не есть ли это какая-либо новая до сих пор неизвестная инфекция. На этот вопрос, на основании уже собранных, В переживаемую пандемию эпидемиологических данных нужно ответить отрицательно. В эпидемиологии инфекций, пережитых человечеством за его многовековое существование, описаны эпидемии и пандемии, несомненно, не только аналогичные, но и идентичные с наблюдаемой ныне испанской болезнью. Инфекция носила различные названия. Сначала «катар рус», «эпидемикус», «тусис» — эпидемика и так далее. В 1743 году она получила в Италии название инфлюэнсы, во Франции гриппа. Начиная со 112 года до Рождества Христова, почти в каждом столетии можно найти отметку об этой инфекции, принимавшей иногда характер пандемии. Наиболее точные сведения об этих эпидемиях относятся к 16 столетию, когда наблюдалась громадная пандемия во всей Европе. В этом столетии наблюдались три эпидемии. В 17 столетии в Европе отмечается пробел. Есть только упоминания о большой эпидемии в Северной и Южной Америке и Вест-Индии. В 18 столетии наблюдалось семь пандемий, в 19-м шесть. Таким образом, настоящая эпидемия является по счету 18-й за последние четыре столетия. Из пандемии прошлых столетий особого внимания заслуживает пандемия 1729 30 годов. ураганом, пронесшейся по Европе. Она поражала тысячи людей, не щадила ни возраста, ни пола, ни социального положения. В Лондоне эта эпидемия поразила 60 тысяч человек, в Вене — 40 тысяч человек. Далее нужно отметить пандемию 1782 года. Это одна из самых свирепых эпидемий Европы. Она носила название русской болезни, так как впервые появилась в Сибири и России. Последняя пандемия... 1889-1892 годов дала нам наиболее точные наблюдения. Эта пандемия началась в мае 1889 года в Бухаре. В начале октября месяца она была уже в Петрограде, в середине декабря в Одессе, в Варшаве и Стокгольме, через несколько недель в Данциге и Берлине. В январе 1890 года эпидемия перебросилась в Англию, а в начале 1891 года разразилась в Америке. Характерной чертой всех наблюдавшихся пандемий является быстрое распространение сравнительно короткое существование – 6-8 недель, и затем быстрое исчезновение. В некоторых местах во время эпидемии три четверти населения было захвачено болезнью, Так в Петрограде в эпидемию 1889 92 годов переболело свыше 650 тысяч человек, в Москве — 300 тысяч человек, в Берлине свыше 50% населения. Но к этим цифрам и описаниям нужно относиться очень настороженно. Непонятно, кто и каким образом проводил учет. Между тем, даже в регистрационных картах 1918 года присутствует большое разнообразие терминов для обозначения испанки, которое мешает установить уровень заболеваемости. Инфлюенса, пневмония, гриппоза, гриппозная пневмония, пневмония, окута, острая пневмония, инфренса, гравис, тяжелая пневмония, испанская болезнь, тяжелая инфлюенса, Крупозная пневмония. Кроме того, нужно понимать, что легкие формы болезни ускользали от учета. Тогда на планете не было доступной медицинской помощи, и часто причины смерти записывали священники. И это выглядело так. Умер от родимца, от гнилой горячки, от невременности, от повреждения внутренности, от завалок. Часто людям, умершим после 60 лет, писали такое заключение. Умер от старости. Кроме того, при относительно сравнимом количестве населения Российской империи с сегодняшним днем лекарей даже на начало XX века, по моим оценкам, было в 20-25 раз меньше, чем врачи сегодня. А в нашей стране встречались и места, где не было не только лекарей, но и священников. Поэтому все, что сказано о временах от Гиппократа до Пироговских съездов, а скорее и до создания НИИ гриппа, представляет собой не более чем оценочное мнение, к которому нужно относиться с явным прищуром критичности. Часто в научных работах оценочное мнение предстает в особо опасной форме, непременно в цифрах статистики, что придает ему образ достоверности. Затем это мнение многократно цитируется, а сам первоисточник забывается. Далее это искаженное мнение уже передается именно как научный факт. Довольно нередко возникает ситуация, когда обычное мнение, обличенное в подобие статистики, и реальные цифры смешиваются, и это самый сложный вариант, который может долго влиять на наше представление. Очевидно, тут нужно остановиться и сказать, что грипп не просто самое распространенное заболевание, но является таковым и в наши дни. И это совсем не гарантирует, что так будет и далее. Возможно, как показала вспышка коронавируса и объявленная ВОЗ пандемия в 2020 году, придут и другие вирусы. Я же поставил задачу показать реальную картину испанки 1918-1919 годов РСФСР, и на планете, и одновременно зафиксировать в памяти слушателя существовавшую тогда эпидемическую ситуацию в нашей стране. История гриппа и других вирусных инфекций уходит в глубину веков. Статистическая история гриппа начинается в России и США в конце XIX века. начало начала XX века в Российской империи уже фиксировалось около 1,6 миллиона заболевших гриппом в год. Сегодня нескончаемые атаки вирусов, посланцев эволюции на человечество продолжаются, но чаще люди этого не замечают.